Обратимся к рыбам. Во времена Оуэна и Дарвина пропасть между плавниками рыб и конечностями наземных позвоночных казалась почти непреодолимой. Между этими органами нет никакого очевидного сходства. Снаружи плавники большинства рыб оторочены перепонкой. Наши конечности не имеют таких перепонок, как и конечности всех других наземных позвоночных, в том числе вторично вернувшихся в воду. Если мы вскроем плавник и рассмотрим его скелет, сравнивать то, что мы увидим, со строением скелета наших конечностей будет ничуть не проще. У большинства рыб нет ничего, что можно было бы сравнить с выявленной ООНом схемой. Кость, две кости... Много косточек – пальцы. У всех наземных позвоночных в основании находится одна длинная кость, плечевая в передних конечностях и бедренная в задних. У рыб весь скелет выглядит совсем по-другому. В основании типичного рыбьего плавника расположены четыре или более костей. В середине XIX века анатомы впервые познакомились с загадочными рыбами, живущими на Южных материках. Одна из первых таких рыб была открыта немецкими учеными, работавшими в Южной Америке. Она похожа на обычную рыбу с плавниками и чешуей, но глубже глотки у нее имеются два больших сосудистых мешка, легкие. И все же у этого существа есть чешуя и плавники». Первые открыватели этого животного были столь озадачены, что дали ему название «парадоксальное чешуйчатое земноводное». Другие рыбы, тоже как и лепидосирен, наделенные легкими, были вскоре обнаружены в Африке и в Австралии. Они получили название «двояко дышащих». Исследователи Африки привезли одну такую рыбу Оуэну, Некоторые ученые, например, Томас Гексли и Карл Гегенбауэр, находили, что эти рыбы представляют собой что-то вроде гибрида между амфибией и рыбой. Местные жители считали их вкусными. Схема строения скелетной основы плавников этих рыб, в которой на первый взгляд нет ничего особенного, сыграла в науке немалую роль. В основании их плавников находится всего одна кость, которая крепится к лопатке. Для любого анатома сходство с наземными позвоночными очевидно. У нас тоже всего одна плечевая кость, которая крепится к лопатке. Стало быть, двояко дышащие – это рыбы, у которых есть плечевая кость. Примечательно, что эти рыбы, кроме того, обладают легкими. Что это? Простое совпадение?» Когда горстка живущих в наши дни видов этой группы стала известна науке XIX века, в распоряжение ученых стали поступать и свидетельства иного рода. Как вы уже, наверное, догадались, речь идет об ископаемых древних рыбах. Одна из первых таких рыб была обнаружена на берегах полуострова Гаспе в Квебеке, Канада, в породе возрастом около 380 миллионов лет. Этой рыбе дали название – Эустеноптирон. У эстеноптерона наблюдалась удивительная смесь признаков рыб и земноводных. Из описанных ООНом костей конечности – кость, две кости, много косточек, пальцев, плавники эустеноптерона содержали первые два элемента – кость, две кости. Стало быть, у некоторых рыб плавники были устроены подобно конечностям позвоночных. Оуэновский архетип не был извечным божественным свойством жизни. Он развился постепенно, и следы его развития сохранились в породах девонского периода, которые образовались в промежутке между 390-ми и трехсот шестидесятыми миллионами лет назад. Это важнейшее открытие определяло новую программу для дальнейших исследований. Где-то в породах девонского периода нужно искать свидетельства возникновения пальцев. В 20-е годы XX 20 -го века ископаемые принесли новые сюрпризы. Молодому шведскому палеонтологу гунару Саве Содербергу посчастливилось исследовать восточное побережье Гренландии. В то время там была совершенно терра инкогнито, но Сави Соденберг установил, что эта территория необычайно богата девонскими отложениями. Он был одним из немногих палеонтологов-полевиков того времени и благодаря неутомимому духу исследователя исключительному вниманию к деталям смог добыть за свою недолгую жизнь немало ценных для науки ископаемых. К сожалению, его жизнь трагически оборвалась. Он умер молодым от туберкулеза вскоре после того, как его экспедиции принесли науке ряд поразительных открытий. В ходе экспедиции, предпринятых в период с 1929 года, По 1934 год команда Савве Содерберга открыла ископаемых, которые в те времена прославились как одно из важнейших, недостающих звеньев палеонтологической летописи. Об этом открытии писали газеты всего мира, его высмеивали в карикатурах и обсуждали его важность в редакционных статьях. Открытые группой Савы Содерберга ископаемые обладали настоящим калейдоскопом признаков. Голова и хвост напоминали рыбьи, но конечности были вполне сформированные, как у наземного позвоночного, с развитыми пальцами, а позвонки необычайно похожи на позвонки земноводных. После смерти Саве Содерберга Его друг и коллега Эрик Ярвик описал этих ископаемых, и одно из них получило название Ихтёс тега Содерберга в честь Гуннара Саве Содерберга. К сожалению, Ихтёс тега не сильно помогла решению нашей проблемы. По ряду черт строения головы и позвоночника она и правда была весьма примечательной промежуточной формой. но мало говорила о происхождении конечностей, потому что у нее уже были пальцы на ногах, как у всех настоящих амфибий, земноводных. Несколько десятилетий спустя, другое открытое Савве Содербергом ископаемое, которому, когда о нем было объявлено, не уделили особого внимания, позволило сильно продвинуться в решении вопроса о происхождении конечностей наземных позвоночных. Этому второму ископаемому суждено было оставаться загадкой до 1988 года, когда моя коллега-палеонтолог Дженни Клэг, представленная читателем в первой главе, вернулась на исследованное Савве Содербергом местонахождение и обнаружила там новые остатки этого древнего существа. Это животное было описано подобытым шведским ученым фрагментом еще в 20-е годы и получило название Акантостега Гуннара. Новые находки позволили выяснить, что у Акантостеги тоже были полноценные конечности с развитыми пальцами, но один из ее признаков оказался настоящим сюрпризом. Дженни Клэк установила, что конечность Акантостеги имела форму плавника, подобного ластам тюленя. Исходя из этого, Дженни предположила, что древнейшие конечности наземных позвоночных возникли как орган для плавания, а не для передвижения по суше. Эта идея была ощутимым прорывом, но по-прежнему Оставался без ответа вопрос, как именно возникли конечности, ведь у Акантостеги были вполне сформированные пальцы, а также запястье и лодыжка, и не было свойственной рыбьим плавникам перепонки. Конечности Акантостеги были полноценными конечностями наземного позвоночного, хотя и весьма примитивного. Чтобы узнать, как возникли кисти рук и ступни ног, запястья и лодыжка, нужно было искать более древних ископаемых. Так обстояли дела вплоть до 1995 года.